Можно изменить и будущее, и прошлое. В начале было слово, всем известное выражение. Все есть мысль, поэтому с помощью мысли можно решать очень многие вопросы, в том числе и развитие качеств зрелости. Освойте и шире используйте медитативные практики. Это очень эффективное средство для изменения сознания. Взаимодействие в медитации с внутренним «я» показывает, какие проблемы остались нерешенными в том или ином возрасте. Получив такую информацию, можно и в самой медитации, и в реальной жизни начать их решать. Многие нерешенные проблемы детства и юношества приходят к нам через наших детей и внуков. Будьте внимательны учитесь у своих маленьких учителей. Если решить свои детские проблемы, то их не станет в дальнейшей жизни. Не зря говорят, что дети — наши лучшие учителя. Построение гармоничных отношений, своих внутренних «я» — это и есть реальное проявление любви к себе, это и есть решение задачи «полюби себя». Здесь нужно вспомнить и осознать как можно глубже, что всё в этом мире существует одновременно. И детство ваше здесь и сейчас И чем глубже вы верите в это и знаете о единовременности бытия, тем более эффективным будет ваше взаимодействие с вашим детством, с вашим внутренним ребенком. Подобные медитативные встречи можно проводить со своей юностью и молодостью. Психологи определили еще одно «я» человека, которое формируется на основе нерешенных проблем детского и молодого возраста. Это комплексное «я» назвали юный взрослый». Парадоксальное сочетание слов отражает саму суть проблемы. У взрослого человека могут проявляться поступки, никак не соответствующие его возрасту. Очень часто человек надолго, иногда на всю жизнь, остается в состоянии юного взрослого, то есть никак не может перейти окончательно во взрослую жизнь. Это доставляет ему и окружающим множество неудобств. Проработав детский, подростковый и юношеский возраст, Можно убрать юного взрослого из своей жизни, но иногда требуется специальное взаимодействие с этим «я». Опять же, учитывая то, что жизнь юного взрослого может идти параллельно вашей, можно пообщаться со своим юным взрослым и помочь ему выйти в реальную жизнь. Осознание всего того, что сказано в этой главе, проведение соответствующих медитаций, позволяет решить многие вопросы, накопившиеся в жизни, и подойти к возрасту второй зрелости с большей мудростью и готовностью решать новый круг задач. Старшее поколение зачастую сетует, что молодежь делает много ошибок, не слушает старших, не уважает их мнения. Но уважение зарабатывается не прожитыми годами, а делами, качеством жизни». Чем может похвастаться старшее поколение? Тем, что они выиграли войну, построили много заводов и фабрик, разработали сырьевые ресурсы? Но разве это нужно молодому поколению? Разве это вызывает уважение? Они правомерно задают другие вопросы. Вы вывели страну на тот уровень богатства, который она заслуживает по своим ресурсам? Вы оставили потомкам экологически здоровое пространство? Вы сами прожили счастливую жизнь? Вы создали крепкие семьи, у вас крепкое здоровье и обеспеченная старость, ваша жизнь наполнена любовью, у вас замечательные отношения с родственниками, вы много путешествовали по миру и много видели красивого и интересного на своем веку, вы благодаря своему самоотверженному труду имеете прекрасное жилье и все необходимое для счастливой и беззаботной жизни. Вот вопросы, на которые старшему поколению ответить непросто. А ведь именно положительные ответы на поставленные вопросы и заставят молодежь прислушаться к мнению старших, принять их советы и делать меньше ошибок. Но никогда не поздно. И чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, можно и сейчас наверстать упущенное и таким образом приобрести уважение и любовь к себе со стороны детей и внуков.